Опадающие листья. Глава 14. Самообман всегда вырастает из желания и неприятия той реальности, которая ему противоречит. В случае искателей это неприятие своей внутренней реальности. Самообман поддерживается верой в существование того, чего у тебя на самом деле нет – смелости, таланта, остроумия или, скажем, осознанности. Верить в несуществующее все учатся в детстве, придумывая разного рода игры, где все ее участники должны изображать не себя, но кого-то другого. Условность игры не отменяет приобретение навыка веры в несуществующее. Если человек более-менее знает себя, ему трудно обмануться относительно своих качеств, мотивов и истинных причин привычных его состояний. Живя в самообмане, человек не хочет узнавать свою реальность, и это нежелание – еще одна составляющая условий для успешного самонадувательства. Кроме того, нужно всегда выбирать удобное для тебя объяснения происходящего. Тогда жить в самообмане будет проще. Те объяснения, которые поддерживают твою веру и вообще тебе нравятся. Так человек приходит к избирательному восприятию информации о себе и о мире. игнорируя все, что не совпадает с его верой. Бывает вера в хорошее, а бывает в плохое. Самообманываться можно и по поводу своей бесталанности, тупоумия и общей непригодности ни к чему. В итоге незнание собственной реальности лежит в основе любого самообмана. Пока человек не решит взглянуть на себя трезво, практики осознанности будут даваться ему трудно. Явное или скрытое желание не видеть истины своих состояний станет препятствием, регулярно выталкивая ум из практики. И чем сильнее человек верит в то, что он плохой или хороший, тем хуже у него получится удерживание внимания на внутренних ощущениях. Без твердого намерения исследовать причины своих состояний и увидеть их такими, какие они есть, осознать себя человеку не удастся. Отделаться половинчатым самоисследованием тоже не получится, потому что любые ограничения в этом деле дают на выходе полуправду, толку от которой мало. Более того, полуправда с практической точки зрения гораздо вреднее чистой лжи, потому что она дает человеку определенную успокоенность в виде мнения, что многое о себе он уже понял. На этом этапе, кстати, останавливается немало людей, решивших осознавать себя. Говорят, что в молодости все бывают радикалами, а к старости становятся консерваторами. Это, конечно же, упрощение, но в том, что касается самоисследования, нужно быть настроенным радикально. Нужно сделаться готовым к разочарованию во всех представлениях о себе, какими бы они ни были. Готовым отказаться от любой веры, если она войдет в противоречие с тем, что тебе открылось. с тем, что ты видишь и ощущаешь. Только так можно выйти из привычного самообмана, познав то, что есть на самом деле, а потом изменив и это.